389. Удивляются люди существованию высшего мира. Не хотят допустить явление его влияния на события земной жизни. Ускоряются события. Вихри событий не дают человечеству опомниться. Человек мнит себя создателем нового мира современные вожди считают что строят новый мир но никому не приходит в голову что их новый мир есть оскал старого новый мир идет новыми путями